Глава третья Около десяти утра возле подъезда напротив груши собралась вечерняя тусовка с рюкзаками, пляжными сумками, бадминтонными ракетками, ластами и удочками. И хотя еще два дня назад я зарекалась, что точно не поеду на речку, в итоге приперлась как миленькая. Рассеянно болтала с девчатами, искоса поглядывая на блистающую счастьем Анжелку в широкополой шляпке и махоньких шортиках, больше похожих на большие трусы, и набиралась решимостью уйти, понимая при этом, что никуда на самом деле я не денусь. Наконец во двор въехала Димкина Бэха, а за нею белый микроавтобус. Анжелка без лишних слов продефилировала к черной красавице открыла переднюю пассажирскую дверь. И двор тут же наполнился Петькиными воплями. — О, красотуля! Отрада бренных членов моих! Ну, скорее, скорее, залезай ко мне на коленки! Анжелка недовольно буркнула что-то в ответ, на что Петька, пробасив громогласно, — Тогда вас тут не стоял, дамочек, соблюдайте очередь! Вылез из машины, И бесцеремонно отодвинув хлопающую ресницами Энджи, окинул взглядом компанию. светуля где ты, счастье мое? Я тебе козырное местечко забил!» Я надвинула козырек бейсболки на лицо и скользнула в распахнутые двери автобуса. В итоге Петька ехал на соседнем сиденье, жамкал своей лапищей мою коленку и громко шутил. Его веселье заразило всех, даже водителя. Народ смеялся, травил анекдоты и порывался петь песни. А я думала только о том, что если бы не слиняла в автобус, то ехала бы сейчас в одной машине с Димкой. Пусть даже на заднем сиденье и хрен с ним, что третьим лишним был бы Дон Педро. Главное, с Димкой. Смотрела бы на его загорелые, оттененные белой майкой плечи, настриженные ежиком затылок. на руки уверенно держащие руль. Но теперь рядом с ним, на переднем сиденье, между прочим, восседала Анжелка. А я, как дура, снова терпела Петьку. Общественный, облюбованный дачниками пляж мы оставили далеко позади. И, наконец-то, продравшись сквозь лесок, вышли на просторную, заросшую мягкой травой прибрежную прогалину. Все стенания по поводу того, что пришлось вылезти из автобуса на въезде в дачное общество и тащить барахло на себе добрых пару-тройку километров, тут же стихли. Местечко было отпадное. Ясени и тополя шелестели на фоне пронзительно синего неба. Отражались в серо-зеленой глади озера. И казалось, что они перешептываются с ветерком. А может, даже поют ему песни. пышные облака плыли медленно-медленно, нехотя изменяя свои сказочные ландшафты. Замки — нагорные горные кряжи, долины — на бурные морские волны. А я лежала на духмяной траве и наблюдала за этим волшебством через темные стекла очков, расплавляясь от ласковой солнечной неги, и не хотела больше ничего. Вот оно, счастье бытия! Вокруг царила суета. Кто-то из наших сразу занялся костром. Другие разбивали на краю поляны небольшую палатку. Видно, решили остаться с ночевкой, чтобы порыбачить в досталь завтра с утра пораньше. Одни девчонки ушли в лес, переодеваться в купальнике. Другие сходу занялись выкладыванием харчей на расстеленные в тенечке покрывала. Петька был сразу везде. И, слава богу, пока еще слишком занят, чтобы докапываться до меня. Удивительно, но среди общего веселого гвалта я безошибочно выделяла Димкин голос. И от его низкого теплого тембра становилось так спокойно, что начало клонить в сон. «Слышала, что Анжелка учудила?» — плюхнулась рядом со мной Машка. Я нехотя приоткрыла глаза. «Когда?» «Да вот, переодеваться ходили а, -а, -а! До нее дошло, что я-то все это время была здесь. Короче, она поспорила с Анькой Куликовой, что сегодня еще до отъезда совратит Димку. Чего? Я приподнялась на локте, сдвинула очки на кончик носа. Правда, что ли? угу на бутылку мартини! Димку на бутылку мартини? Брякнула я и тут же спохватилась. В смысле, она что, дура совсем? Небось, выпить уже успела? Не знаю, если только пивка у кого-то отхлебнула. А так-то не садились еще за стол. Интересно, как она собирается это сделать? Не знаю, и знать не хочу. Я села и раздраженно обтряхнула с кожи мелкие травинки. Да и не получится у нее, рожа не вышло Да разве в роже дело? А давай тоже поспорим, кто из них выиграет. Ты серьезно? — Вполне. Интересно же? — Ни капельки. И вообще не нравится мне это. Теперь весь день смотреть, как она задницей перед его носом крутит. — Скорее уж сиськами трясет, — рассмеялась Машка. Я дежурно улыбнулась, отыскала взглядом Анжелку, но тут же завистливо скривилась и отвернулась. — Да уж, такими сиськами грех не потрясти. Ну, конечно, я была права. И несмотря на ненапряженную, вполне приличную атмосферу первой половины дня, вторая вполне могла бы обернуться Анжелкиным триумфом. Все уже были достаточно расслаблены для флирта, откровенных шуточек и красноречивых прикосновений. Но, к счастью, объект домогательств пил только минералку, так как был за рулем. Однако это не мешало от души выпивать самой соблазнительнице. Чередуя вино, коньяк и пиво, она с каждым часом становилась все отвязнее и решительнее, и скоро своей навязчивостью стала напоминать трезвого Петьку. Вот уж истинная пара, просто загляденье. Петька, кстати, тоже ни в чем себе не отказывал, и часам к трем дня стал отдаленно напоминать пьяную свинью. Оно, быть может, и ничего, все-таки отдых в дружеской компании располагает. и я сама вполне могла бы оказаться в их состоянии. Но, как и Димка, не выпивала, так как отец отпустил меня с одним строгим условием — ни капли алкоголя. Конечно, можно было бы пригубить немного пивка или даже вина в первую половину дня. И я бы, скорее всего, так и сделала, если бы не он. На мое первое скромное «нет-нет, я только сок» Димка ответил коротким, слегка удивленным взглядом. Потом я периодически ловила такие же, но уже длиннее и заинтересованнее. А поэтому пришлось держать Марку. Часов около четырех, в отчаянной надежде избежать Петькиных домогательств, а за одной вида виснущей на Димке Анжелке, которая в буквальном смысле пыталась положить сиськи ему на голову, я сбежала в лес.